Выслушав ее, Йорик Бирнисон взял крышку от банки с печеньем и мигом свернул ее в маленький плоский цилиндр. Она изумлялась ловкостью его лап, в отличие от остальных медведей. У него и его собратьев был противопоставленный большой палец, благодаря чему он мог прочно удерживать обрабатываемые предметы. И у него было врожденное ощущение... твердости и гибкости металла ему достаточно было взять кусок железа согнуть разогнуть а потом провести когтем круг и металл тут же принимал нужную форму это он и проделывал сейчас согнул края так чтобы они образовали бортик а потом выгнал для новой банки крышку по просьбе лиры он изготовил две штуки Одну такого же размера, как шестянка, из подкурительного листа, а другую чуть больше, чтобы набить туда вдобавок шерсти, мха или шайника и заглушить звук. Когда ее закрыли, она оказалась точно такой же величины и формы, как олитиометр. Работа была окончена, и Лира села рядом с Йориком Бирнисоном, который продолжал обкладывать оленью ногу, затвердевшую от мороза. «Ёрик», — сказала она, «трудно жить без д е й м о н а Тебе не одиноко?» «Одиноко? Не знаю. Вот, говорят, тут холодно, и я не знаю, что такое холод, потому что не мерзну, и что такое одиночество? Не знаю». «Медведи, с о з д а н ы одинокими». «А свальбордские медведи? Их же там тысячи!» «Так я слышала!» Он н е ответил. И сустав оленей ноги разорвался в его лапах с треском расколотого полена. «Извини, Йорик, надеюсь, я тебя не обидела. Я просто любопытная, особенно насчет свальбордских медведей, из-за отца, понимаешь?» Кто твой отец? Лорд Азриэл. Его взяли в плен на свальборде, понимаешь? Думаю, шрецы его предали и заплатили медведям, чтобы они держали его в тюрьме. Не знаю. Я не свальбордский медведь. Я думала, ты был... Нет. Был я свальбордский А теперь нет. Меня выслали в наказание за то, что я убил другого медведя. Поэтому меня лишили и чина, и богатства, и брони. И отправили жить на к р а и н е людского мира. И драться, если кто наймет. Или делать черную работу. И топить свою память. В неочищенном спирту. Зачем ты убил другого медведя? Рассердился. Мы, медведи, умеем смирять взаимный гнев. Но я вышел из себя. Я убил его. И был справедливо наказан. Так ты был важной персоной? — изумилась Лира. — Прямо как мой отец. И с ним случилось то же самое, когда я родилась. Он тоже кого-то убил, и у него отняли богатство. Это было задолго до того, как его посадили в тюрьму на свальборде. Я ничего про с в а л ь б о р д не знаю. Только что он на далеком севере. Он весь покрыт льдом. Ты можешь добраться туда по замерзшему морю? Не с этих берегов. Море к югу от него иногда замерзает, иногда нет. Понадобилась бы лодка. Или воздушный шар. Или воздушный шар. Да, но еще попутный ветер. Он вгрызся в а л е н ь ю ногу, а л е р и вспомнились ведьмы, летевшие в ночном небе. и ее осенила безумная идея. Но она ничего не сказала о ней и стала расспрашивать Йорика Бирнисона с о свальборде и жадно слушала его рассказы о медленно ползущих ледниках, о скалах и плавучих льдинах, где устраивают лежбище сотни моржей с белыми бивнями, о море, кишащем тюленями, о о нарвалах, скрещивающих свои длинные белые бивни над ледяной водой, а м р а ч н ы м одетом в железо, б е р е г и а скалах в полкилометра высотой, где гнездятся и реют в воздухе грязные скальные мары, об угольных шахтах, об огненных шахтах, где кузнецы-медведи куют толстенные листы железа и склепывают их в броню. Йорик, если у тебя отобрали броню, откуда взялась эта? Я сделал ее сам, на новой земле, из небесного металла. Пока не сделал ее, я был нецелый. Значит, медведи могут сами сделать себе душу, сказала она. Столько еще неизвестного в мире... «Кто король Свальборда? У м е д в е д е есть король?» «Его зовут Йофур Ракнисон». Это имя Лири что-то напомнила. Она слышала его, но где? И голос тогда был не медвежий и не цыганский, то был голос ученого, отчетливый и педантичный, лениво-высокомерный, типичный для Иордан-Колледжа. Она повторила имя про себя? Ну, конечно, она его слышала. И тут вспомнилась комната отдыха. Ученые слушают лорда а з р и л а Это был пальмеровский профессор. Он что-то сказал про Йофура Ракнисона. Он употребил слово о п а н ц е р б ь о р н которого Лира не знала и не знала, что е ё ф у р а к н и с о н медведь. Но что же он тогда сказал? Что король с в а л ь б е р д а тщеславен, к нему можно подольститься, и что-то еще вспомнить бы, столько всего случилось с тех пор, если твой отец... «Узник у свальбордских медведей», — сказал Йорик Бернисон. «Ему не убежать. Лодку там сделать не из чего. Нет леса. С другой стороны, если он человек благородный, с ним будут обходиться достойно. Ему дадут дом со слугой, пищу и топливо». «А вообще медведей можно победить?» «Нет». «Или перехитрить?» Он перестал есть и посмотрел ей в глаза. Потом сказал, «Ты никогда не победишь бронированных медведей. Ты видела мою броню. Теперь посмотри на мое оружие». Он бросил мясо и поднял лапы, показал ей черные ладони. Они были покрыты толстой, ороговелой кожей. И каждый коготь был д л и н о й по крайней мере, с ее ладонь, острый как нож. Он позволил изумленной Лире провести по ним рукой. «Одним ударом проламываю череп тюленю», — сказал он, — «или ломаю человеку хребет». Или отрываю конечность. Могу и кусать. Если бы ты не помешала мне в тролле-зунде, я разгрыз бы его череп, как яйцо. Но хватит осилия. Теперь насчет хитрости. Ты не можешь обмануть медведя. Хочешь доказательства? Возьми палку и фехтуй со мной.